Научитесь везде видеть успех. Природа наделила нас двумя ушами, двумя глазами, но лишь одним языком, дабы мы смотрели и слушали больше, чем говорили. Сократ Многие люди не понимают, что это значит, а это очень важное умение. Оно значит, что на все события, обстоятельства, действия, вещи, явления надо смотреть глубже, станьте как рентген, который видит все предметы насквозь. А для этого необходимо тренировать мозг, чтобы он везде видел успех. Тогда вы будете, проходя мимо гостиниц, торговых центров, салонов красоты, ресторанов и производственных цехов, видеть чей-то успех. Наступит день, когда вы сможете на пустом месте увидеть перспективную идею, которую никто из окружающих не видит. Глаза человека видят то, что позволяет его ум. Чтобы видеть возможности, начните тренировать мозг следующим образом. Считайте деньги вокруг себя. Проходя оживленный перекресток, к своему удивлению вы сможете насчитать целый миллиард. Здания, офисы, квартиры, магазины, кафе, десятки проезжающих автомобилей – все это стоит денег. Тренируйте так мозг один месяц, и вы будете мыслить совершенно по-другому. Я заставлял людей делать так во время многодневных тренингов и говорил им, что если они не будут этого делать, то пусть лучше не приходят на обучение. Потому что такие люди ходят по улицам словно слепые, ничего не замечая. Они думают о своих проблемах и постоянно твердят «денег нет, денег нет», не обращая внимания на окружающее изобилие. Если вы считаете себя бедным человеком, Проведите инвентаризацию всего, что имеете, и вы с удивлением узнаете, как много у вас ненужного, того, что вы не используете. Тогда вы вдруг поймете, что у вас есть все необходимое для жизни и даже много лишнего. В итоге измените свое отношение к окружающему миру и станете оптимистом.